Глава восьмая. Наоми. Наоми уже пристегивалась, когда Рэй оказался за рулем и заметил ее. А ты куда? заорал он, разведя руками. С тобой! Езжай, чего ты ждешь? Чертовы, женщины, что с вами не так! Он сунул ей телефон. Говори все, что слышишь, только прошу: не впадай в панику. Последние слова он добавил так серьезно, почти с мольбой в голосе, что Науми оторопела. Это задело ее, но она и сама понимала, что сейчас нужна ему в трезвом уме. Рэй завел двигатель и вжал педаль газа в пол. Тяжелая машина взревела и понеслась по улице. Рей ловко объезжал попутные авто, что мешались на пути. Науми же старалась не смотреть на дорогу. Она не привыкла к такой экстремальной езде. Сани! Сани, это Наоми! Нам нужно знать, где ты». Наоми? где Рэй?» — раздался шепот Санни. «Он за рулем, мы едем за тобой». «Котельная на северо-западе. Скажи, год назад здесь накрыли шайку, перевозившую рабов». «Рабов?» — ужаснулась Наоми про себя, но вслух повторила Рей услышанное. «Пусть спрячется или постарается убежать. Много их там?» Сани, Рэй говорит, что тебе нужно либо спрятаться, либо бежать. Сколько там человек?» Я спряталась, но это ненадолго. Я видела двоих — Гарри и того, с кем он разговаривал. Потом сзади оказались еще двое. Не думаю, что охраны много. Они были на двух машинах. «Какого чёрта ты туда вообще полезла?» «Почему ты не сказала Рэю, что едешь туда?» Все было слишком быстро. Я была у Гарри в кабинете, когда ему позвонили. Он тут же сорвался и поехал куда-то, а я решила проследить. «Науми? Я здесь!» «Они не намерены отпускать твоих братьев. Придумайте, как спасти их. Они нужны им, но я не знаю для чего». «Мы придумаем. втроем. Вместо ответа раздался визг. «Пусти, ублюдок!» Послышались глухие удары. «Что там? Что?» «Похоже на драку». «Включи громкую связь». Трясущимися руками Наоми включила динамик. Голос Санни заполонил салон криками боли. «Санни! Санни!» Послышался звук падения и слабый стон. «Так-так-так, кто это тут у нас?» У Науми по коже пробежали мурашки, когда телефон заговорил мужским голосом, спокойным и зловещим. Было в этом голосе что-то гипнотическое, завораживающее. «Престон!» Что ты тут делаешь? прошипел другой мужчина. Науми уже слышала его, когда звонила в участок. Это был начальник Рэя. Гарри, ублюдок, отпусти ее! Ответом был смех, равнодушный с ноткой умиления наивности собеседника. А Гарри ее не держит, детектив Стелсман. Ее держат мои люди. Они, кстати, держат и Гарри. Не люблю тех, кто нарушает свое слово. Отпусти их, мразь! Не то, когда я найду тебя, будешь ползать вокруг собственной задницы и жалобно скулить. У, -у, у очень страшно. А мне, знаешь ли, того и надо, чтобы красавица Наоми меня нашла и принесла то, что принадлежит мне. Крошка Наоми, ты ведь слушаешь? Странно, что ты доверилась такому, как Реймонд. Он не в состоянии защитить тех, кто ему дорог. Науми перевела взгляд на Рея. Он стиснул зубы и сжимал руль так крепко, что, казалось, вот-вот сломает. Мгновение застыли. Не было пролетающих мимо зданий, сигналящих водителей. Была лишь она в ревущей машине и какой-то невообразимый, нескончаемый кошмар. Она сжала телефон и сказала. «Я сделаю все, что нужно. Отдам все, что хотите». «Только прошу, не вредите людям. Отпустите Гарри и Санни, и моих братьев, и я сделаю все. «Ты так похожа на маму, крошка Наоми. Но, боюсь, ты не представляешь, насколько все серьезно. Пока эти двое играли в героев, ты теряла драгоценное для братьев время. Поэтому, думаю, тебе нужен дополнительный стимул. Давай так». Я доказываю тебе, что настроен серьезно, а ты доказываешь мне, что любишь братьев. Я верю в то, что вы серьезно настроены. Не веришь? Но сейчас поверишь. Раздался выстрел. Наоми вздрогнула. Санни крикнула. «Гарри!» «Прошу вас, остановитесь, я привезу джирозоль». «Конечно, привезешь. Тишина. Санни едва слышно прошептала. «Позаботься о карбоне». Еще один выстрел. Наоми вздрогнула. Рэй резко побледнел, словно его тело покинула вся кровь. Одними губами он едва выдал одно единственное слово. «Нет». «Санни! Сани! закричала Наоми. Санни больше нет, крошка Наоми. У тебя два дня, чтобы найти Джеразоль. В твоих интересах к моему следующему звонку держать ее в руках. Гудки. Звонок оборвался. Наоми из последних сил старалась держать слезы. Она смотрела на Реймонда и боялась что-либо сказать. Он вдавливал педаль газа до упора, но машина все равно не способна была догнать смерть. Тем более опередить. 911? Скажи, детектив передает код 30. Возможно, ситуация 10 000. Полицейские коды для быстрой передачи информации по радиосвязи. Код 30. Полицейскому требуется скорая помощь. 10 1000 мертвец Науме не понравились эти цифры. Она набрала экстренную службу, передала коды. Рэй! Рэй. Что? Он не смотрел на нее, лишь упрямо сосредоточился на дороге. «Нужен адрес?» — Рэй продиктовал. «Они едут». Он молчал. Науми отказывалась верить в то, что это действительно случилось. В душе снова поднималась и набирала силу, вскармливаемая годами чувство вины за любую ситуацию, когда что-то шло не так. Ей хотелось забиться в темный угол и ужаться до размеров мышки. У котельной не было ни машин, ни людей. Рэй достал пистолет, проверил обойму и щёлкнул затвором. Детектив и девушка вышли из машины. «Держись рядом, ладно?» Они вошли в темное здание, больше напоминающее склад. Пахло бетонной пылью и чем-то едко горьким. «Должно быть порох», — подумала Наоми, но вслух спросить не решилась. «Санни!» — позвал Рэй, включив фонарь, И эхо приветствовало гостей, отразившись от голых стен большого помещения. Науми поежилась и обхватила себя за плечи. Она вглядывалась в кромешную темноту до тех пор, пока ей не стали мерещиться тени. В руках все еще был телефон Рэя. Она набрала номер его напарницы, и оба они вздрогнули от мелодии, пробежавшей по стенам, перепрыгивая с одной на другую. Рэй побежал на звук, луч фонаря метался по залу. В соседнем помещении лежали два тела. Мужчина и женщина, напарница Рея. Детектив упал перед ней на колени. «Санни! Какого чёрта?» Науми подошла ближе. Свет падал на лицо женщины. На нем застыл испуг. Яркие глаза угасли, подернулись мутной пеленой. Красивые черты напоминали жуткую маску. Посреди лба зияла дыра от выстрела. Шансов не было. Рэй сидел на коленях, уронив голову на грудь. Руки безвольно повисли вдоль тела. Наоми хотелось сделать хоть что-то, найти подходящие слова. Но утешитель из нее всегда был так себе. Ей было больно от того, с какой легкостью эти люди отняли жизнь молодой и сильной женщины только для того, чтобы убедить Наоми в серьезности своих намерений. Ей было больно. От непонимания, зачем вообще нужно было похищать братьев и Лили, убивать ни в чем не повинных из-за какой-то вещи. Разве хоть одна драгоценность стоит человеческой жизни? Было больно смотреть на Рея, потерявшего, возможно, единственного человека, которому он мог довериться, которому не относился с презрением и равнодушием. Было больно видеть глаза Санни, еще утром озорные и сияющие, а сейчас пустые и блеклые. Она протянула ладонь и положила ее на плечо Рея. Он тяжело дышал. Чуть помедлив, стряхнула ее руку несколько брезгливым движением. Наоми постаралась не вникать, неприятно ему было именно ее прикосновение или вообще любое вторжение в его горе. Рэй, тихо пробормотала она. «Иди в машину». «Но...» «Иди в машину!» — я сказал! Внезапно заорал он, и эхо усилило этот крик, окружив Наоми яростью со всех сторон. Она вздрогнула, поежилась и быстрыми мелкими шагами направилась к выходу, светя себе под ноги экраном телефона. Хлопнув дверью «Шевроле», Наоми разрыдалась от своей беспомощности. Голос, выставивший ей сроки, все еще звучал в голове. К страху и боли примешалась обида на Рэя. Женщина едва поборола желание пересесть за руль и умчаться в мэн одной. Вместо этого она уперлась двумя руками в панель, сделала несколько глубоких вдохов, достала из сумки успокоительное и выпила сразу четыре капсулы. Она совершенно не желала вновь подсаживаться на лекарства, как это было в Западной Вирджинии. Тогда хозяева гостиницы заметили ее множественные рецепты от психотерапевта и то, как она прячет по всем углам пузырьки с препаратами. Миссис Доусон вызвала ее на разговор, угостила чаем с домашним печеньем и пообещала помочь с оформлением опеки, если Науми бросит лекарства. Лучшего стимула было не придумать. Она на глазах женщины выбросила все, предупредив, что оставит самый легкий седатик на всякий случай. Но после того, как процедура была завершена, в нем тоже отпала необходимость. Затем зависимость вернулась после развода с Артуром. Она начала винить себя во всем. Голодать изнутри осуждениями в неудаче, и психотерапевт, изучив ее медкарту, назначил все те же самые лекарства, что она уже принимала, поскольку в карте не было никаких дополнительных записей. Тогда пузырьки заметил Дилан. Будучи сверхнастойчивым, он выпытал у нее, зачем она все это принимает. И устыдившись ради братьев, она снова легко отказалась от таблеток и капсул. Сейчас она не видела другого способа взять себя в руки. Панические атаки так и норовили вывести ее из строя, а это ей было нужно еще меньше, чем снова подсесть на нейролептики. Ей нужно было сохранять спокойствие. А обстановка в последние дни этому не способствовала. Впрочем, всю прошедшую неделю ей не давало покоя плохое предчувствие. Поэтому, чтобы не поддаваться навязчивым идеям и не доставать братьев своими пустыми тревогами, Она просто снова начала принимать таблетки. Науми прекрасно понимала, что чем больше их принимает, тем больше ей требуется. Но была уверена, что как только близнецы будут дома, целые и невредимые, она снова все выбросит и забудет. Издали зазвучали сирены. И через полминуты двор озарился синий-красным переливом мигалок скорой и патруля. Науми не двинулась с места. решив, что Рэй справится сам. Она смотрела на свет, почти не мигая. Не знала, сколько времени прошло. Когда на носилках вывезли два тела в черных мешках, она зажмурилась. Давно смерть не подбиралась к ней так близко. Задыхаясь, она закинула в рот еще три капсулы и откинулась на сиденье, рассчитывая лишь прикрыть глаза лишь на пару минут. Просто, чтобы не видеть трупы даже издалека.